Издательство Эксмо. Агата Кристи. Второй удар Гонга. Рассказы. Сервис Арликин. Мистер Саттерсейт от досады дважды издал звук, похожий на кудахтанье. Так это или нет, но он все больше склонялся к мысли, что старые автомобили куда надежнее новых. Доверять можно только тому, что прошло испытание временем. Старые автомобили, они тоже с капризами, но все их капризы известны, понятны, и если за машиной следить, ничего особенного не случится. А вот новое, сколько штучек, окошки с форточками, сверкающая панель, которая выглядит-то замечательно, но непривычно и неудобно. Рука тянется не туда, куда надо, и не сразу находит, где включаются дворники, где ближний свет и так далее. Почему-то все это на ней находится там, где меньше всего ожидаешь найти. А уж если вдруг ваше новое блестящее чудо забрахлит, механики в гараже с удивительным постоянством начинают твердить все одно и то же. «Зубки-то еще не прорезались. Отличная машина, сэр, просто супер, последнее слово техники». Но ну вот зубки еще не прорезались. Будто машина это какой-нибудь вам младенец. Мистер же Саттер человек лет уже весьма преклонных, на этот счет придерживался другого мнения. Любой автомобиль просто обязан быть, как минимум, совершеннолетним, обязан быть испытан, проверен и избавлен от младенческих недугов еще до того, как попадет в руки к владельцу. В тот день мистер Саттерсвейд ехал к своим друзьям за город, где намеревался провести выходные. Но не успели они отъехать от Лондона, как его новый автомобиль принялся капризничать, а теперь стоял в гараже, ожидая диагноза. А мистер Саттерсвейд понятия не имел, сколько это еще продлится. Шофер в тот момент как раз беседовал с механиком. Мистер Саттерсвейт. Старался сидеть спокойно, взывая к Господу, чтобы тот не спослал ему терпения. Накануне, позвонив своему приятелю по телефону, мистер Саттерсвейт обещал успеть к чаю. «Да, он будет в Довертон-Кингсбурне», — пообещал тогда мистер Саттерсвейт, немногим позднее трех. При мысли об этом он снова кудахтнул, после чего решил переключиться на что-нибудь более приятное. Глупо, сердито взглядывать на часы и все время при этом кудахтать. Мистер Саттерсвейд прекрасно отдавал себе в этом отчет, будто курица, гордая тем, что снесла яйцо. Да, на что-нибудь более приятное. Что-то такое ведь было, что-то попалось на глаза, когда они ехали уже за городом. Совсем недавно. Только что, что-то такое, от чего на душе сразу же потеплело. Только он не успел понять, в чем дело. Автомобиль расчихался, и поиск ближайшей станции обслуживания стал неизбежен. Что же это было? Это было не слева, нет, справа. Конечно, справа. И, конечно, уже в деревне, когда машина ехала медленно. Возле почты. Да, вот именно, возле почты. Потому что, когда он увидел почту, то решил было позвонить Аддисонам и предупредить, что опоздает. Почта, деревенская почта, а это что-то мелькнуло рядом, да, конечно, рядом, в соседнем доме, или, в крайнем случае, через дом, что-то такое, что всколыхнуло старые воспоминания, от чего захотелось, но чего захотелось, бог ты мой, сейчас, сейчас, яркое пятно, яркие краски, конечно, яркие разноцветные краски, какое-то слово... Какое-то слово, которое отозвалось в памяти, всколыхнуло, что-то приятное, что-то хорошее, яркое. Воспоминание не о себе, о том, что когда-то он видел. Нет, не видел. Он в этом участвовал. Участвовал в чем, когда и где? Везде. Неожиданно быстро ответил он на последний вопрос. Везде. На каком-то острове. На Корсике, в Монте-Карло, когда стоял рядом с крупье, а тот раскручивал колесо рулетки, в загородном доме везде. Везде, где бы он ни оказался, он был там с кем-то. Да, вот именно с кем-то. Там-то и дело. Наконец он нащупал нить, вот только в эту минуту из гаражного окна выглянули шофёр и механик и прервали ход мыслей мистера Саттерсвейта. Осталось немного, сэр. — бодро произнес шофер. — Минут на десять, не больше. — Пустячное дело, — подтвердил механик хриповатым, низким голосом жителя загорода. — Просто, так сказать, зубки. Но на этот раз мистер Саттерсвейт не закудахтал. Он скрипнул зубами. Возможно, привычка скрипеть зубами, о которой он некогда лишь читал, а на старости лет сам усвоил, в его случае объяснялась тем, что верхняя челюсть — Сидела немного свободней, чем нужно. — Ох уж эти зубки! Зубная боль, зубовный скрежет, зубной протез. Все вертится вокруг зубов, — подумал он. — Да, Довертон Кингсбурн, осталось всего несколько миль, — сказал шофер. — Здесь можно взять такси. Если хотите, сэр, поезжайте, а я потом пригоню машину. — Нет, — сказал мистер Саттерсвейт. Он сказал это столь решительно, что шоферы-механик уставились на него в полном недоумении. Глаза у мистера Саттерсвейта заблестели. Голос стал ясный и твердый. Он все вспомнил. — Пойду-пройдусь. Когда справитесь, поезжайте дорогой, по которой мы приехали. Заберите меня в кафе, кажется, кафе Арликин. Вряд ли это подходящее для вас место, — заикнулся механик. — Я буду там объявил мистер Саттер Саттерсвейтоном, нетерпевшим возражений. Он торопливо ушел, двое мужчин озадаченно смотрели ему вслед. — Не знаю, что это на него нашло, — сказал шофер. — Никогда его таким не видел. Деревушка Кингсбурн-двор жила в полном несоответствии со своим пышным названием. Одна улица, горстка домов, магазинчики были, где попало, что свидетельствовало о том, что их то открывали в обычных жилых домах, то, ввиду отсутствия покупателей, снова закрывали. Дома здесь были обыкновенные, не очень старые, не очень красивые. Невзрачные и обыкновенные. Возможно, именно поэтому, — подумал мистер Саттерсвейд, яркое цветное пятно так и бросилось ему в глаза. А вот и здание почты. Обыкновенная почта с почтовым ящиком перед дверью, с витрины, где выставлены газеты и почтовые открытки, И рядом, да, рядом, в соседнем доме, над дверью красуется табличка. Кафе Арлекин. Неожиданно мистер Саттерсвейт и сам пришел в недоумение. Похоже, он выжил из ума. Старческие капризы. С какой стати одно слово вдруг вызвало такую бурю в душе? Кафе Арлекин. Механик со станции обслуживания прав. Вряд ли здесь можно поесть, разве что перекусить или выпить чашечку кофе почему он сюда пришел. И тотчас мистер Саттерсвейд понял, почему. Кафе, или, вернее, дом, где разместилось кафе, было разделено на две части. В одной стояли столы и стулья, поджидавшие проголодавшихся, а в другой был крохотный магазинчик, где продавался фарфор. Ни антиквариат, ни стеклянных ваз, ни старинных кружек — на полках стояли вполне обычные современные чашки, но витрина сверкала всеми цветами радуги. Это был пестрый чайный сервис. Синий, красный, желтый, зеленый, розовый, фиолетовый. Поистине, праздник красок, подумал про себя мистер Саттерсвейт. Неудивительно, что он невольно обратил на него внимание, когда они медленно ехали по деревенской улице, отыскивая глазами гараж или станцию техобслуживания. У сервиза стояла табличка «Чайный сервис Арликин. Конечно, это именно слово «Орликин» застряло в голове, всколыхнув какие-то воспоминания, воспоминания, запрятанные так глубоко, что сразу и не извлечь. Пестрые краски, костюм Орликина. И тут он решил, он подумал, мелькнула нелепая, тревожная мысль, будто каким-то образом сервис. «Имеет к нему отношение. Поставлен здесь для него. Может быть, в Кингсбурдвор заезжал выпить кофе или купить себе чашку его старый друг, мистер Харли Кин, и попросил выставить его в витрине?» «Сколько же лет они не виделись? Много? Ох, много!» «Последний раз, кажется, распрощавшись, мистер Кин повернулся и пошел прочь по деревенской улочке, которую они прозвали «Аллеей влюбленных». Тогда мистер Сантерс думал, что они непременно будут встречаться, по крайней мере, раз в год ну или хотя бы в два. Тем не менее, нет, вышло совсем иначе. Ему в голову пришла удивительная, замечательная мысль, что если здесь, в этой крохотной маленькой деревушке, он снова увидится с мистером Харликином? — Что за глупости? — сказал сам себе мистер Саттерсвейт. Что за глупости? Вот уж выживший из ума старик. Он скучал по мистеру Кину. За все последние годы ни один человек на свете не взволновал, не взбудоражил его так, как некогда волновал и будоражил мистер Кин. Тот умел появляться неожиданно, и если появлялся, следом происходило всегда что-нибудь необыкновенное. С ним, с мистером Саттерсвейтом. Впрочем, не совсем так. Не с ним, а с помощью мистера Саттерсвейта. Это было прекрасно. Да, именно так и сказал бы мистер Кин именно это слово. Слова, слова. Мистер Кин что-нибудь рассказал бы, мистер Саттерсвейт что-нибудь бы придумал. Что-то заметил бы, что-то сообразил, что-то понял бы, над чем-то задумался бы а мистер Кин сидел бы тем временем перед ним за столом и, конечно, одобрительно улыбался. Одно какое-нибудь его слово, и в голове вихрем завертелись бы мысли, и он, мистер Саттерсвейд, стал бы снова деятельным и молодым. Он, мистер Саттерсвейд, человек, у которого столько друзей, человек в друзьях, у которого герцогини и даже один епископ, то есть люди весьма значительные значительное, уточнил он про себя, в общественном смысле. Это потому, что в конце концов он, мистер Саттерсвейт, всегда был снобом. Ему нравилось дружить с герцогинями, нравилось быть другом семейств, которые значились в королевских списках в течение многих столетий. Правда, еще у него все же были и другие друзья, которые ему тоже нравились, хотя с точки зрения общественной они были не всегда примечательны. Они были совсем другие, молодые, попавшие в беду, влюбленные, невезучие и нуждавшиеся в его помощи. Раньше, благодаря мистеру Кину, он, мистер Саттерсвейт, мог бывать кому-то полезным. Потому он теперь и стоит, как дурак, на пороге невзрачного сельского магазинчика, где продаются обычный фарфор, чайный сервис и кастрюльки. — Так или иначе, — сказал себе мистер Саттерсвейд, — нужно зайти. Глупо сразу тащиться обратно и даже не зайти. На всякий случай. С машиной, насколько я понимаю, они все равно провозятся дольше, чем говорят. Какие там десять минут? Я зайду просто на всякий случай. Вдруг что-нибудь любопытное. Он еще раз взглянул на витрину с сервизом и неожиданно понял, что фарфор этот очень хорош, хорошего качества. Отличный современный фарфор. Он напряг память, пытаясь что-то припомнить. Ах да, герцогиня Лейцкая, сообразил он. Замечательная была старая леди. Когда брана была к своей горничной во время сильного шторма, когда корабль шел на Корсику, та слегла от морской болезни. Герцогиня ухаживала за ней с заботливостью и терпением кроткого ангела, и лишь на следующий день вновь показала характер, против чего в те годы никто и слуг, кажется, ничего не имел против. Во всяком случае, не проявлял никаких признаков возмущения. М -м -м Мария, да, герцогиню звали Марией. Милая, старая Мария Лейцкая. Она умерла несколько лет назад. Это у нее был утренний чайный сервиз Орлекин, вспомнил мистер Саттерсвой, Да, у нее большие разноцветные чашки, одна была черная, одна желтая, третья красная а потом еще одна удивительно неприятного красновато-кирпичного цвета. «Кажется, этот цвет, — подумал мистер Саттерсвейд, — был любимый у герцогини. Он вспомнил ее рокингемский сервис, тоже красно-кирпичный, украшенный позолотой. Ах, — вздохнул мистер Саттерсвейд, — хорошее было время. Но, кажется, все-таки пора зайти, выпить чашку кофе или что-нибудь вроде. Наверняка молока в нем больше, чем кофе». И наверняка он с сахаром. Тем не менее, нужно же как-то убить время. Мистер Саттерсвейт переступил порог. В кафе было почти пусто. Время чая, подумал он, пожалуй, еще не наступило. Кроме того, сейчас вообще мало кто пьет чай. Разве что дома. И то, главным образом, старики. Возле дальнего окна за столиком сидели молодые влюбленные. А напротив, возле стены, сплетничали две женщины. — Я сказала, — говорила одна из них, — я сказала ей, что так нельзя, так нельзя. И я не намерена это терпеть. Я так и Генри сказала, и он со мной согласился. — У этого Генри должна быть нелегкая жизнь, — мелькнула в голове у мистера Саттерсвейта. И он давно, конечно, усвоил, что с ней легче согласиться, о чем бы ни шла речь. В высшей степени неприятная женщина и в высшей степени неприятная у нее подруга. Мистер Саттерсвейт отвел взгляд в сторону и сказал продавщица. — Нельзя ли взглянуть, что тут у вас? За прилавком стояла симпатичная женщина. — О да, сэр, конечно, мы только что получили новый хороший товар, — ответила она. Мистер Саттерсвейд поглазел на разноцветные чашки, подержал парочку в руках, рассмотрел со всех сторон молочник, подержал в руках фарфоровую зебру, подумал и потрогал, разглядывая весьма симпатичные пепельницы. Услышав, Как за спиной задвигались стулья, он оглянулся и увидел, что обе женщины, расплатившись, направляются к выходу. Навстречу им в кафе вошел высокий человек в темном костюме. Он сел за только что освободившийся столик спиной к мистеру Саттерсвейту. Мистер Саттерсвейт решил, что со спины вид у него вполне симпатичный. Спина у незнакомца была сухощавая, крепкая и мускулистая. Тем не менее, может быть, от того, что в кафе было слишком сумрачно, что-то в ней было мрачное, почти зловещее. Мистер Саттерсвейт вновь отвернулся к пепельницам. «Нужно купить одну, чтобы не огорчить хозяйку», — решил про себя мистер Саттерсвейт. Так он и сделал. И пока расплачивался с продавщицей, выглянуло солнце. Мистер Саттерсвейт прежде не сообразил, что в кафе темно, потому что хмуро на улице. Небо почти сплошь было в тучах. Набежали они, вспомнил мистер Саттерсвейд, пока мы искали станцию. Но теперь вдруг снова выглянуло солнце. Лучи его заиграли в пестрых вазах, на чашках, пробились в кафе сквозь похожий на церковный витраж, который, подумал мистер Саттерсвейд, остался здесь, наверное, от викторианских времен. Осветили мрачноватый зальчик. Добежали до нового посетителя, оставили на черной угрюмой спине синие, красные, желтые пятна. И вдруг мистер Саттерсвейд понял, что перед ним сидит именно тот, кого он, мистер Саттерсвейд, хотел здесь встретить. Интуиция не подвела. Вдруг понял, кто это вошел и сел у стены за столик. Понял с такой отчетливостью, что не нужно было даже ждать, когда тот повернется лицом. Мистер Саттерсвейт забыл про фарфор, перешел в кафе, обогнул круглый стол и сел напротив. Здравствуйте, мистер Кин, сказал мистер Саттерсвейт, почему-то я так и знал, что сегодня увижусь с вами. Мистер Кин улыбнулся. Вы всегда все знаете, сказал он. Как же давно мы не виделись, сказал мистер Саттерсвейт. Разве время имеет значение, сказал мистер Кин. — Возможно, и нет. Возможно, вы правы. Но возможно и нет. — Позвольте вам что-нибудь взять. — Неужели здесь можно есть? — с сомнением спросил мистер Саттерсвейт. А ведь, кажется, вы зашли сюда именно для этого. — Никто не знает наверняка, для чего кто-то что-то делает. Не так ли? — сказал мистер Кин. — Я очень вам рад, — сказал мистер Саттерсвейт. Я, знаете ли, успел вас почти забыть то есть забыть, как вы говорите и что рассказываете, и как вам удается заставить меня думать и действовать. Я заставляю вас действовать. Нет, вы к себе несправедливы. Вы всегда сами прекрасно знали, что делать и почему, и прекрасно знали, зачем. Но без вас я ничего этого не знаю». — О, нет, — сказал мистер Кин, — я тут совершенно ни при чем. Я всего лишь, и я говорил это не раз, я всего лишь случайно прохожий, не более того. И сегодня вы случайно оказались в этой деревушке. А вы разве нет? Наверняка вы собирались куда-то совсем в другое место, или я ошибаюсь. Я собрался в гости к старому другу, другу, с которым не виделся много лет. Он постарел, стал чуть ли не инвалидом. У него был удар. Сейчас он вроде бы оправился, но ведь никогда не знаешь. Он э, живет один? Нет, теперь нет, и я очень рад. Семья его вернулась из-за границы, то есть то, что осталось от семьи. Вот уже несколько месяцев они живут все вместе. Я рад, что наконец можно приехать и увидеть их всех. Тех, кого я, так сказать, уже видел, и тех, кого еще нет. Вы имеете в виду детей? «Детей и внуков?» Мистер Саттер вейд вздохнул. На мгновение ему стало грустно от того, что у него самого ни детей, ни внуков, ни правнуков. Жалел он об этом далеко не всегда. «Здесь прекрасно варит кофе по-турецки», — сказал мистер Кин. «Очень хороший кофе. Остальное, как вы и сами, изволили догадаться, мало съедобно. Тем не менее, глоток кофе никогда не помешается, не так ли? Давайте-ка выпьем по чашечке» ибо, насколько я понимаю, вы вот-вот продолжите свой поход по местам воспоминаний или там чего-то еще. На пороге появилась черная собачонка. Она подошла и села возле стола, глядя на мистера Кина. — Это ваша собака? — сказал мистер Саттерсуэйт. — Да, разрешите представить, Гермес. И он потрепал собачонку по голове и сказал. — Кофе. Пойди, попроси, Али. Гермес поднялся, и скрылся в открытой двери, которая вела в заднюю половину. Донесся резкий, отрывистый лай. Вскоре пёс снова появился, и следом за ним шёл молодой человек, очень смуглый, в ярко-зелёном пуловере. — Кофе, Али! — сказал мистер Кин. — Два кофе! — Кофе по-турецки так ведь, а, сэр? Али улыбнулся и исчез. Пёс снова сел возле стола. — Расскажите же, — сказал мистер Саттерсвейт, — расскажите, где вы были, что делали и почему не показывались так долго. — Я ведь рассказал, что для меня время мало что значит. Я прекрасно помню и, надеюсь, вы тоже, по какому случаю мы виделись в последний раз. — Очень был трагический случай, — сказал мистер Саттерсвейт, — не люблю о нем вспоминать. — Вы называете трагедией смерть? Но смерть не всегда трагедия. Вы как-то об этом уже говорили с вами. — Да, — согласился мистер Саттерсвейд. — Возможно. Та смерть, та, о которой мы тогда говорили, и не была трагедия. Тем не менее, тем не менее, самое важное в жизни — это сама жизнь. — Разумеется, вы правы, — сказал мистер Кин. — Разумеется, сама жизнь. Хочется, чтобы человек молодой, счастливый, или который мог бы стать счастливым, жил. «Конечно, всем нам этого хочется, и потому, если потребуется, мы обязаны спасти жизнь. А не могли бы вы потребовать что-нибудь такое от меня? Я? Разве я могу что-то от вас требовать?» Длинное печальное лицо мистера Харликина озарилось светлой улыбкой. «Никогда не стал бы от вас ничего требовать, мистер Саттерсвейт, никогда». Вы сами все знаете, все видите, знаете, что нужно сделать и делайте, я тут совершенно ни при чем. — О, нет, при чем, — сказал мистер Саттерсвейд, — и вы меня не переубедите. Но все-таки расскажите, где вы были все эти годы, которые, по-вашему, имеют так мало значения, что их и временем не назовешь? — Везде понемножку, в разных странах, на разных широтах, в разных историях. Но почти везде, как всегда, я был случайный прохожий. Так что, по-моему, было бы куда правильнее, если бы рассказывать стали вы. И не о том, что сделали, а о том, что собирались. Вернее, куда собирались, с кем хотите увидеться, какие они, ваши друзья. Разумеется, расскажу с удовольствием. Я и сам хотел. Вы, кажется, знакомы. Знаете, всегда, если много лет не встречал человека, если потерял его из виду, а потом хочешь восстановить старую дружбу, то нервничаешь перед первой встречей. — Вы правы, — сказал мистер Кин. В маленьких чашках с восточным узором Али принес кофе по-турецки. С улыбкой он поставил их перед гостями и удалился. Мистер Саттерсвейд сделал небольшой глоток и остался доволен. — Сладкий, как любовь, — «Черный, как ночь, и горячий, как адский огонь!» Кажется, это сказал какой-то арабский поэт, не так ли? Харли Кин улыбнулся и кивнул. «Да, — сказал мистер Саттерсвайт, я расскажу, куда еду, что собираюсь делать. Хотя все, что я делаю, в высшей степени малозначительно. Я хочу увидеть старого друга и познакомиться с новыми. Новая молодая ветвь старой семьи, как я уже говорил, Том Аддисон — мой старый друг». Мы были большие приятели в молодости, но, как это часто случается, жизнь потом нас развела. Том поступил на службу в дипломатический корпус, уехал за границу и довольно высоко поднялся по служебной лестнице. Иногда мы виделись, когда я ездил к нему, иногда мы виделись здесь, когда он приезжал в Англию. Первое назначение у него было в Испанию. Там он женился на очень красивой, смуглой девушке по имени Пилар. Он очень ее любил. А у них были дети, две дочери. Одна была светленькая, как отец, ее назвали Лили, а вторая вышла вся в мать, ее назвали Марией. Я был крестный Лили. Разумеется, виделись мы нечасто, всего раза два-три в год, когда я либо устраивал для Лили обед, либо ездил к ней в школу. Она была очень милая и славная девочка, очень любила отца, а он ее. Но жизнь шла не всегда гладко. Времена были непростые, вы и сами это знаете не хуже меня. В годы войны трудно было ездить в гости через границы. Лили вышла замуж за военного летчика. Он был летчик-истребитель. Только позавчера я вспомнил, как его зовут. Симон Жия, командир эскадрильи Жия. Он погиб? Нет-нет, нет, он остался жив. После войны ушел из армии и увез Лили в Кению, куда в то время уезжали многие. Они там неплохо устроились и жили счастливо. У них родился сын Роланд, он учился в Англии, и я видел его раза два. В последний раз ему было, по-моему, лет двенадцать. Славный был мальчик, рыжий, как отец. Потом мы много лет не встречались, и теперь мне не терпится его увидеть. Сейчас ему исполнилось, наверное, года двадцать-двадцать. Время летит быстро. Он женат? Нет, пока не женат. Понимаю но собирается жениться? — Кое-что я об этом знаю из писем. Том как-то написал, что у Роланда появилась девушка, его двоюродная сестра. Мария, младшая дочь Аддисона, вышла замуж за сельского врача. Мы никогда не были с ней дружны. Очень печально. Она умерла при родах. Девочку назвали Инес. Семейное имя выбрала его бабушка Инес со стороны отца. Так случилось, что впервые мы встретились с Энэс, когда она уже выросла. Она смуглая, похожа на свою испанскую родню и больше всего на бабушку. Но, наверное, я вас уже утомил? Нисколько. Рассказывайте дальше, все это очень любопытно. — Интересно, почему? — сказал мистер Саттерсвейд. Неожиданно ему в голову пришла какая-то мысль, и он несколько подозрительно взглянул на мистера Кина. — Вам нужны подробности этой семьи? Зачем? — — Наверное, за тем, чтобы лучше себе их представить. — Ну, хорошо. Поместье, куда я еду, называется Довертон-Кингсбурн. Там старый красивый дом. Впрочем, не настолько, чтобы приглашать по выходным туристов или превращать в музей. Это просто тихий английский дом, куда может вернуться человек, хорошо послуживший своей стране, и жить там спокойно. Том всегда любил жить в деревне, любил рыбалку. Был отличный стрелок, мы в юности провели здесь немало счастливых деньков. Я приезжал на каникулы, и воспоминания об этом сохранил на всю жизнь. Второго такого дома, как Дайвертон-Кингсбурн, нет. И нет второго такого места, к которому я был бы так же привязан. Всякий раз, когда я проезжал где-нибудь в этих местах, я делал крюк, сворачивал сюда. Наверное, для того только, чтобы снова увидеть среди деревьев сверкающую гладь реки возле которой мы рыбачили, увидеть аллею, которая ведет к дому, увидеть сам старый дом и вспомнить все, что делали вместе. Том всегда был человек действия, всегда был способен на поступок, а я... я на всю жизнь так и остался просто старым холостяком. «Вы не просто старый холостяк», сказал мистер Кин. «Вы человек, который умеет находить друзей, беречь их и хранить верность». «Так, если бы я только мог с вами согласиться, по-моему, вы ко мне слишком добры». «Вовсе нет. Кроме того, вы прекрасный собеседник. Вы много знаете, многое видели и хорошо рассказываете. У вас в жизни было много интересного. Вы могли бы написать целую книгу», — сказал мистер Кин. «Вас я сделал бы главным героем». «Нет», — сказал мистер Кин, — «я не герой, я просто случайный прохожий, только и всего». Но рассказывайте же дальше, я хочу знать все поподробнее. Хорошо, но ведь это всего лишь история семьи. Как я уже говорил, иногда мы долго не виделись, не виделись годами, и все-таки мы были друзья. До тех пор, пока не умерла Пилар, а она, к сожалению, умерла совсем молодой, мы дружили с ней и с Томом, и с моей крестницей Лили, и я помню Инесс тихую, спокойную девочку, который сейчас живет с отцом в деревне, где он работает врачом. Сколько ей лет? Кажется, двадцать или девятнадцать. Я хотел бы с ней подружиться. Значит, это в сущности счастливая история? Не совсем. Моя крестница Лили, та самая, которая уехала с мужем в Кению, погибла в автомобильной катастрофе. Роланду в то время было меньше года. Симон очень горевал. Они были необыкновенно удачная пара. Потом, слава богу, ему повезло, и он женился во второй раз. На молодой вдове своего друга, который во время войны тоже, как и Симон, командовал эскадрильей, у нее тоже был ребенок. На два, на три месяца, то ли младше, то ли старше Роунда. Я никогда не видел вторую жену Симона, они остались жить в Кении, но, кажется, брак у них получился тоже удачный. Мальчики росли вместе и стали как братья. Учились они в Англии в одной и той же школе, Ездили на каникулах в Кению, но, конечно, я их давно не видел. Потом в Кении произошло то, что всем известно. Кто-то там потом остался, кто-то нет, кто-то из моих друзей перебрался на Запад Австралии. Они удачно там обосновались и живут неплохо. Кто-то вернулся в Англию. Симон уже и я с женой, и двумя детьми пришлось уехать. Дела у них шли не всегда гладко, и потому они, наконец, приняли приглашение, которое делал им каждый год Том. Аддисон. Сейчас все они собрались там. Симон, его вторая жена и двое их детей, уже взрослые мальчики, почти молодые люди. А еще Инес Хортон, дочь испанского врача, который, как я уже сказал, живет в деревне с отцом, но, насколько я знаю, приезжает часто и довольно много времени проводит у Тома. Он очень к ней привязан. Кажется, всем им там хорошо. Том уже несколько раз приглашал меня в гости. Увидеться с ними со всеми. И я принял приглашение. Проведу там конец недели. Грустно, что Том постарел и сгорбился, и жить ему кажется недолго, но он бодр и весел, как прежне. Кроме всего прочего, хочется, наконец, увидеть и старый дом. Милый Довертон Кингсбурн, вся моя юность. Если жизнь была не очень богата событиями, если все в ней шло ровно и гладко, а в моем случае это именно так и есть, Тогда единственное, что остается тебе в старости, это... Друзья, дома и воспоминания о том, что сделал в детстве, юности, молодости. Меня беспокоит только одно. На первый взгляд вам не о чем беспокоиться. Что вас тревожит? То, что я... Я боюсь разочароваться. Ведь дом, который остался в памяти, который хотелось увидеть, может оказаться совсем не таким, каким его себе рисовал. Там вполне могли давно уже сделать новую пристройку, новый цветник в саду, да все что угодно. Ведь я был там давно действительно, очень давно. — Так или иначе, ваши воспоминания останутся с вами, — сказал мистер Кин. — И я рад, что вы, наконец, едете. — Мне в голову пришла одна мысль, — сказал мистер Саттерсвейд. — Едемте со мной. — Едемте со мной сейчас же, вам там будут рады. Том Аддессон один из самых гостеприимных людей на свете. Моих друзей он считает своими. Едемте, не отказывайтесь, я просто настаиваю». Взволнованно взмахнув рукой, мистер Саттерсвейд едва не смахнул чашку на пол и еле успел подхватить. В эту минуту звякнул старинный колокольчик, и дверь распахнулась. В кафе вошла женщина. Она запыхалась и раскраснелась. Она была... Средних лет, но все еще хороша собой, с золотистыми волосами, в которых едва проглядывала седина. Кожа у нее была нежная, розовая, какая нередко встречается у обладательниц голубых глаз и рыжеватых волос. Фигура же сохранилась отлично. Женщина бросила взгляд в кафе и повернулась к посудной лавке. «О!» — воскликнула она. — «Сервис, Орлекин, Все еще есть!» «Да, миссис Жия, вчера мы получили новый!» «Ах, как я рада! Я очень волновалась и очень торопилась. Я даже взяла у сына мопед. Мальчики мои куда-то ушли, их и не найти, но нужно было что-то делать. Утром разбились несколько чашек, а мы ждем гостей. Я куплю голубую, зеленую э, и еще, наверное, красную. С этими пестрыми сервизами всегда так кошмар, правда? Понимаю. Конечно, трудно найти замену, и это очень неудобно». Мистер Саттерсвейт. Поглядывая через плечо с любопытством наблюдал за этой сценой. Продавщица сказала: "Миссис Жия". Ну, конечно, он догадался, конечно, это, поколебавшись, мистер Саттерсвит поднялся и сделал несколько шагов к дверям лавки. "Прошу прощения", сказал он. "Вы ведь миссис Жия из довертон — "Да, я Берил Жия, а вы не. Слегка нахмурив бровки, женщина взглянула ему в лицо. «Какая привлекательная особа!» — подумал про себя мистер Саттерсвейд. «Лицо умное, хотя, может быть, несколько тяжеловатое. Стало быть, это и есть вторая жена Симона. Не такая красавица, как Лили, но все же очень привлекательная дама. Приятная и деловитая. Неожиданно лицо миссис Жия светилось улыбкой. «Видимо...» — Да, конечно, конечно. Вы и есть тот самый гость, которого сегодня у нас ждут к чаю. Я вас вспомнила по фотографии. Вы, должно быть, мистер Саттерсвейт. — Совершенно верно, — сказал мистер Саттерсвейт. — Это я и есть. Должен извиниться перед вами за то, что не сдержал обещания, и опаздываю. К несчастью, по дороге у меня сломалась машина. Сейчас ее ремонтируют в здешнем гараже. — Ах, как вам не повезло! «Но за что же извиняться? Для чая еще и сейчас рановато. Не беспокойтесь. В крайнем случае, сядем за стол чуть позже. К тому же, вы, вероятно, слышали, мне пришлось приехать сюда за чашками, потому что утром у нас их случайно смахнули со стола. Когда ждешь гостей, всегда что-нибудь да случится». «Пожалуйста, миссис Жия, сказал сказала продавщица, — Хотите, я вам их заверну или, может быть, уложить в коробку? Нет-нет, спасибо. Просто заверните и кладите вот сюда, в сумку этого достаточно. Если вы едете сразу обратно, — сказал мистер Саттерсвейт, — я могу вас подвести. Моя машина будет здесь с минуты на минуту. Вы очень любезны, с удовольствием согласилась бы, но мне еще нужно вернуть на место мопед, иначе мальчики огорчатся. Они собрались сегодня ехать куда-то. — Позвольте, — Представить вам моего старого друга, — сказал мистер Саттерсвейт, — мистер Харли Кин. Мы встретились здесь совершенно случайно, и я как раз старался зазвать его к вам. Как вы полагаете, не огорчится ли Том, получив вместо одного гостя двоих? — Безусловно, нет, — сказала Берил же и я. — Безусловно, он будет только рад встретиться с вашим другом. Вдруг они тоже друзья? — Нет, мадам, — сказал мистер Кин, — я никогда не видел мистера Аддисона хотя много слышал о нем от мистера Саттерсвейта. — Тогда примите это предложение, вам у нас понравится. — Прошу прощения, — сказал мистер Кинг. — К сожалению, у меня сегодня другая встреча. — В самом деле, он взглянул на часы, мне пора. Я уже и так опаздываю, заболтался со старым другом. — Пожалуйста, миссис Жия, — сказал продавщица, — по-моему, получилось надежно. Берил Жия. Аккуратно подставила сумку, куда продавщица положила сверток и повернулась к мистеру Саттерсвейту. Ну что же, до скорой встречи. За стол раньше, чем в четверть шестого мы не сядем, так что не беспокойтесь. Очень рада, что наконец мы познакомились. Я столько слышала о вас и от Симона, и от Свекра. Она торопливо попрощалась с мистером Кином и вышла. — Какая быстрая правда, — сказала продавщица. — Она всегда такая. Наверное, дело у нее не в проворот. На улице. — затарахтел мопед. — Дама кажется с характером, — сказал мистер Саттерсвейт. — Да, действительно, — сказал мистер Кин. — И мне не удастся вас уговорить? — Я случайно прошел здесь мимо, — сказал мистер Кин. — И когда же мы с вами увидимся, — хотел бы я знать. — Думаю, скоро, — сказал мистер Кин. — Надеюсь, вы опять меня узнаете. — Как? И вы ничего... «Больше ничего не скажете? Вы не хотите ничего объяснить?» «Что объяснить? Почему мы сегодня встретились?» «Вы человек образованный», — сказал мистер Кин. «Думаю, вам для того, чтобы все понять, достаточно одного слова. Может быть, оно окажется для вас полезным». «Что за слово?» «Дальтонизм», — сказал мистер Кин и улыбнулся. — Не понимаю. Мистер Саттерсвейт на мгновение сдвинул брови. Да — Да-да, я знаю, что это такое, только никак не припомню всего хорошего, — сказал мистер Кин. — А вот и ваша машина. В эту минуту к дверям почты и впрямь подъехал автомобиль. Мистер Саттерсвейт вышел на порог. Он не хотел заставлять хозяев ждать себя еще дольше и потому заторопился. Но, расставаясь с мистером Кином, мистер Саттерсвейт. — Опечалился. — Неужели я совершенно ничем не могу быть вам полезен? — горько спросил мистер Саттерсвейт. — Нет, ничем. — А кому-нибудь из ваших знакомых? Э, — Не думаю. — Нет, никому. — Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. — Я очень высокого мнения о вас, — сказал мистер Кин. — Вы много знаете, очень быстро вникаете в суть дела. «Уверяю вас, вы не изменились!» Рука его на мгновение задержалась на плече мистера Саттерсвейта. Потом он вышел и быстро зашагал по деревенской улице в сторону противоположную Довертон-Кингсбурну. Мистер Саттерсвейт сел в машину. «Надеюсь, больше ничего не случится», — сказал он. Шофер кивнул. «Тут ехать-то всего ничего, сэр. Три-четыре мили, а движок теперь работает отлично». Автомобиль проехал по маленькой улочке и вывернул на дорогу. Шофер снова сказал «Всего-то миле три-четыре». Мистер Саттерсвейт снова сказал «Дальтонизм». Он не понял, для чего оно сказано, но знал, что неспроста с каким-то тайным смыслом. Когда-то они уже говорили с кем-то о дальтонизме. «Довертон Кингсбурн» сказал мистер Саттерсвайт, сказал еле слышно. У этих слов Довертон и Кингсбурн смысл был тот же, что и всегда. Они означали место, которому радовалось его сердце, но куда он так долго не мог попасть. Место, где собирался опять насладиться жизнью, пусть теперь там нет многих из тех, с кем он был когда-то знаком, зато там ждет его Том. Аддисон, старый, добрый друг Том Аддисон, и мистер Саттер вновь вспомнил зеленую траву, озеро, реку и далекие дни юности. Чай был накрыт на лужайке. По одну сторону от стола, вниз к песчаному, отливавшему медью берегу, от фасада с французскими окнами вела широкая лестница, по другую, дополняя полуденную картину, выселся ливанский кедр. В сторонке. На зеленой траве стояли еще два белых, украшенных росписью и резьбой стола, садовые стулья и кресла. На стульях лежали разноцветные подушечки, кресла были полотняные, удобные, в каких хорошо вытянуться и вздремнуть. Одни были с козырьками от солнца, другие — без. Полдень склонился к вечеру, и трава приобрела темный густой оттенок. Золотой свет лился на песчаный берег, И сквозь ветви стройного кедра просвечивало розово-золотистое небо. Том Аддисон ждал гостя, вытянувшись в плетеном кресле. И мистер Саттер своим умилением отметил, что ноги его, немного отекшие, как и прежде обуты в комнатные уютные шлепанцы, правда, выглядят шлепанцы странно. Один красный, один зеленый. «Милый старый Том, — подумал мистер Саттер, — свой тон нисколько не переменился, тот же, что и всегда. И тут же подумал, — какой же я болван, конечно, я знаю, при чем здесь гальтонизм, и почему это я сразу не догадался. — Думал, что ты уже никогда до нас не доедешь, старый ты черт, — сказал Том Аддисон. Он был все еще красив, этот крепкий, широкоплечий, широколицый старик с глубоко посаженными серыми блестящими глазами. Каждая черточка в его лице свидетельствовала о характере добром, приветливым и смешливым. «Он не изменился», — подумал мистер Саттерсвейд. «Не могу встать тебе навстречу», — сказал Том Аддисон. «Теперь, чтобы заставить меня подняться, нужны двое крепких мужчин, да еще и палка в придачу. Ну, как? Ты уже познакомился с моей семейкой или нет? С Симоном-то вы, конечно, встречались». «Конечно. Давненько». Но вы почти не изменились. Командир эскадрильи, Симон же и я, был красивый, худой, рожеволосый человек. «Очень жаль, что вы так ни разу не приехали в Кению», — сказал он. «Вам бы у нас понравилось. Там я многое вам показал бы. Да уж, никогда не знаешь, что тебя ждет. Я-то думал, что меня там и похоронят». «У нас здесь вполне приличное кладбище», — сказал Том Аддисон. «Церковь не реставрировали, потому она осталась целехонько». Новых построек всего раз-два и обчелся, так что места на кладбище хватает. Кстати, этих новомодных надгробий у нас тоже нет. — Что за мрачная тема? — сказал с улыбкой Берил же я. — А вот и наши мальчики. Но вы ведь знакомы с ними, мистер Саттерсвейд, не так ли? — Не уверен. Взрослыми я их еще не видел, — сказал мистер Саттерсвейт. Последний раз он видел их детьми. В тот день когда их привезли из приготовительной школы. Родители у них были разные, но их частенько принимали за братьев. Оба, почти одинакового роста, оба рыжеволосые. Роланд в отца, а Тимоти, наверное, в свою золотоволосую мать. Кроме того, они, казалось, очень любили друг друга. Но если присмотреться, подумал мистер Саттерсвайт, на самом деле не очень и не похожи. И теперь Когда по его подсчетам мальчикам исполнилось года двадцать два, двадцать пять, различие это резче бросалось в глаза. Роланд не походил не только на деда, но даже, если не считать рыжих волос, и на отца. Когда-то мистер Саттерсвей думал, что мальчик, наверное, будет похож на покойную мать, но и с ней сходство было небольшое. Почти ничего общего. Тимати больше походил на сына Лили, та же нежная кожа, тот же высокий лоб, та же узкая кость. Меня зовут Инес, прозвучал рядом с мистером Саттерсвейтом мягкий, глубокий голос. Вряд ли вы меня помните, мы с вами виделись очень давно. Очень красивая девушка, только и подумал мистер Саттерсвейт, южный тип. Ему вспомнились дни, когда он был самым желанным гостем у только что поженившихся Пилар, и Тома. Пилар, подумал он, та же посадка головы, та же изысканная и надменная южная красота. За спиной Энесс стоял ее отец, доктор Хортон. За те годы, что они не виделись, доктор постарел. Очень славный и добрый человек, отличный врач. Он нечистолюбив, но надежен и предан дочери, подумал мистер Саттерсвейт. Доктор Хортон явно гордился своей Энесс. Мистер Саттерсвейт понял, что, наконец, обрел счастье. Пусть он еще не знаком как следует с этими людьми, подумал он, но они напоминают ему о тех, кого он знал и любил. Эта темноволосая красавица, эти два рыжих юноши, да, и берил же я, который суетливо расставляет сейчас на подносе чайные чашки и кричит горничной, чтобы та несла из дома тарелки с пирожными и бутербродами. «Как здесь, хорошо». Стули были расставлены, вокруг стола так, чтобы всем удобно было дотянуться до угощения. Мальчики сели за стол и пригласили мистера Саттерсвейта занять место между ними. Он почувствовал себя обольщенным. Он и сам хотел в первую очередь познакомиться именно с ними и понять, похожи ли они на Тома в юности. Он вспомнил о Лили. Как было бы хорошо, если бы сейчас здесь была Лили. Я вернулся, — подумал мистер Саттерсвейд, — вернулся не только сюда, я вернулся в юность. Здесь его принимали мать и отец Тома, его тетка, кажется, тетка, двоюродный дед и кузины. И сейчас, пусть почти никого не осталось, все равно это та же семья. Том в своих комнатных шлепанцах в зеленом и красном, постаревший, но веселый и счастливый. Счастливый тем, что он среди близких. И Довертон тот же, или почти тот же, каким и был. Может быть, кое-что следовало бы немного привести в порядок, но лужайка великолепна. Внизу за деревьями сверкает та же река. Да, деревья, пожалуй, подросли. Дом, быть может, нужно кое-где подкрасить, но лишь кое-где, лишь местами. В конце концов, том человек не бедный. Настолько небедный, что неплохо управляется с большим поместьем. Человек нетребовательный, он тратит деньги только на поддержание хозяйства, и все. Сейчас он почти не выезжает, почти не путешествует, ему нравится жить в деревне. Никаких больших приемов, приезжают только друзья. Друзья, которые гостят день-другой и уезжают. Друзья, которые напоминают ему о прошлом. Дружелюбный дом. Отодвинувшись от стола, мистер Саттерсвейт немного развернулся вместе со стулом так, чтобы лучше было смотреть на реку. Возле реки, конечно, стояла мельница, а на другом берегу шли поля. Он обрадовался, заметив на одном из них пугало, на голове у которого красовалось птичье гнездо. Очень похоже на мистера Харли Кина, мелькнуло у него в голове. А вдруг это и есть мой друг мистер Кин, подумал мистер Саттерсвейт. Мысль была абсурдна. И, кроме того, если кто-то и попытался бы придать пугалу сходство с мистером Кином, едва ли он сумел бы придать ему изысканность позы, свойственную мистеру Кину и совершенно не свойственную пугалам. «Любуйтесь пугалом», — сказал Тимоти. «А мы, знаете ли, даже имя ему дали. Мы его зовем мистер Харли Барли». «Неужели?» — сказал мистер Саттерс. «Боже мой, да чего интересно». «Разве?» — с любопытством спросил Ролли. — Оно чем-то напоминает одного моего знакомого, которого зовут тоже Харли. Молодые люди запели. «Харли, барли, верный страж, стережет прибыток наш, стережет ячмень и рожь, всем хорош и всем пригож». — Бутерброд с огурцом, мистер Саттерсвейд, — сказал Аберилл. — Или с домашним паштетом? Мистер Саттерсвейд взял с домашним паштетом. Она поставила перед ним чашку цвета черепицы, точно такую же, как та, которую он разглядывал в магазине. На чего мило этот сервиз смотрится на столе. Желто-красно-синий-зеленый. Если бы предложили выбирать цвет, подумал мистер Саттерсвейд, Тимати, наверное, захотел бы взять красную, а Рулонт — желтую. Возле чашки Тимати лежал какой-то предмет. Мистер Саттерсвейд не сразу понял, что это такое, потом сообразил, что это... Пенковая трубка. Много лет мистер Саттерсвейт не видел пенковых трубок. Роланд, заметив его интерес, сказал Тим привез ее из Германии и все время курит, да курица, до да рака легких. А ты не куришь, Роланд? Нет, не люблю. Ни сигарет, ни табака. Подошла Инес и села за стол против Роланда. Молодые люди разом придвинули ей тарелки. Вечерела. Они завели разговор. В юной компании мистер Саттерсвейт снова почувствовал себя счастливым. Не то чтобы они обращались к нему чаще, чем этого требовала учтивость, но ему было приятно просто слушать, приятно угадывать характеры. Для себя он решил и был почти уверен, что юноши оба влюблены в Инес. Впрочем, ничего удивительного. В юности такое случается, особенно если видятся чаще. Все они приехали к деду. Девушка, двоюродная сестра Роланда, очень красива и живет тут же, при доме. Мистер Саттерсвейд повернул голову. За деревьями, возле дороги у самых въездных ворот, стоял маленький домик, в котором доктор Хортон жил и семь, и восемь лет тому назад, когда мистер Саттерсвейд навещал их здесь последний раз. Мистер Саттерсвейд посмотрел на Инес. Хотел бы он понять, предпочла ли она одного из них, Или же отдала свое сердце кому-то другому. Совершенно не обязательно, чтобы из всех представителей сильного пола Инес непременно выбрала одного из этих двоих. Наевшись, нужно ему было немного, мистер Саттерсвейт развернулся вместе со стулом так, чтобы лучше было все видно. Миссис Жия все еще продолжала хлопотать и суетиться. Очень заботливо, подумал мистер Саттерсвейт. Впрочем, кажется, суеты от нее больше, чем проку. То и дело она передвигала тарелки, предлагая всем пробовать пирожные, требовала чашки и подливала в них свежий чай. «Было бы куда спокойнее и приятнее», — подумал мистер Саттерсвейд, — «если бы она оставила всех в покое. Пожалуй, заботливо, но чересчур». Он перевел взгляд на Тома Аддисона, который лежал, вытянувшись в своем шезлонге. Том тоже следил глазами за Берил. «Она ему не нравится», — подумал мистер Саттерсвейт, — «да». Не нравится. Что ж, наверное, иначе и быть не могло. В конце концов, Берилл заняла место Лили. Красавицы Лили, — подумал мистер Саттерсвейт и вдруг удивился, поймав себя на том, что постоянно ощущает ее присутствие, хотя на первый взгляд вроде бы о ней не напоминало ничто и никто. Тем не менее, Лили словно незримо сидела вместе с ними за одним столом. — Наверное, это и есть старость, — сказал себе мистер Саттерсвейт. Хотя в конце концов, почему бы ей и не взглянуть на сына? Он ласково посмотрел на Тимоти и вдруг неожиданно для себя понял, что должен был бы посмотреть на другого. Сын Лили Роланд, а Тимоти сын Берил. Кажется, Лили почувствовала, что я приехал. Кажется, она хочет мне что-то сказать. Подумал про себя мистер Саттерсвейт. Господи боже мой, что за глупости лезут в голову. Зачем-то... Он снова взглянул на пугало. На этот раз оно показалось ему совершенно непохожим на пугало и похожим на мистера Харли Кина. Видимо, из-за игры света, из-за искажавших цвет бликов закатного солнца. К тому же на поле появилась черная, похожая на гермеса собака, которая охотилась на ворон. «Дело в свете и цвете», — подумал про себя мистер Саттерсвейд, и снова перевел взгляд на стол, — на разноцветный сервис кино молодых людей. Почему я здесь? Зачем? И что я здесь должен сделать? Без причин. У него появилось отчетливое ощущение, будто что-то здесь происходит или вот-вот произойдет. С ними, со всеми или с кем-то одним из них. Берил, же я, миссис же я. Она все время от чего-то нервничает, словно вот-вот взорвется. Из-за тома но с Томом все в порядке. Счастливый человек, вся эта красота, Довертон принадлежит ему и перейдет после его смерти к внуку, перейдет к Роланду. Все будет принадлежать Роланду. Одобряет ли Том влюбленность Роланда в Инес Или боится близкого родственного брака? Ничего. На протяжении всей истории, подумал мистер Саттерсвейд, двоюродные братья женились на двоюродных сестрах, и все у них было в порядке. — Ничего здесь не произойдет, — сказал себе мистер Саттерсвейд. — Ничего не произойдет. Я должен это предотвратить. — Да я просто сумасшедший, — подумал про себя мистер Саттерсвейд. Все спокойно пьют чай, сервис, разноцветные чашки. Он взглянул на белую пенковую трубку, которая осталась лежать возле красной чашки. Берилл что-то сказал и Тимоти. Тимоти кивнул, поднялся и направился к дому. Берил убрала со стола пустые тарелки, передвинула, ровняя стулья. Что-то сказала на этот раз Роланду, и тот предложил доктору Хортону мороженое. Мистер Саттерсвейд следил за Берил. Не мог отвести глаз. Проходя близко от стола, миссис Жия взмахнула рукой и рукавом задела красную чашку. Чашка упала и разбилась, стукнувшись о металлическую ножку садового стула. Миссис Жия ахнула, нагнулась, чтобы поднять осколки. Отошла, взяла с подноса голубую чашку и блюдце и поставила их на стол. Переложила пенковую трубку, придвинула поближе к блюдцу, взяла чайник, налила чаю и отошла. Теперь за столом никого не было. Инесс тоже давно ушла. Она разговаривала с дедом. — Ничего не понимаю, — сказал себе мистер саттерс — Что-то здесь должно произойти. Но что здесь должно произойти? Стол с разноцветными чашками и, конечно, Тимоти с его блестевшими на солнце рыжими волосами. Волосами того же оттенка, такими же волнистыми, как у Симона же и я. Тимоти вернулся, постоял, нерешительно глядя на стол, и направился к стулу, перед которым рядом с пенковой трубкой стояла голубая чашка. Вернулась Инес. Она неожиданно рассмеялась и сказала, «Тимоти, ты взял не ту чашку, голубая моя, а твоя красная». Не говори глупости, Инес. Я прекрасно знаю, какая чашка моя. Ты пьешь без сахара, а у меня с сахаром. Чепуха, это моя чашка. Да вот и трубка на месте, — отозвался Тимоти. Мистер Саттерсвейд вздрогнул от неожиданности. Его будто пронзило. Не сошел ли он и впрямь с ума? Разыгрался воображение. Что здесь и впрямь происходит? Он поднялся, быстро направился к столу, и едва Тимоти поднес чашку к губам, крикнул. «Не пей! Не пей, тебе говорят!» Тимати с изумленным лицом оглянулся. Мистер Саттерсвейт опустил глаза, поднялся и подошел испуганный доктор Хортон. В чем дело, мистер Саттерсвейт? Что-то с чашкой. Тут что-то не так, сказал ему мистер Саттерсвейт. Не позволяйте молодому человеку из нее пить. Доктор Хортон возрился на чашку. Но, дорогой мой, я знаю, что говорю. У него была красная, проговорил мистер Саттерсвейт, но она упала и разбилась. «Ему поставили вот эту, голубую, а он не различает синий и красный, не так ли?» Доктор Хортон озадачился. «Не хотите ли вы сказать... не хотите ли... Э, так же, как Том?» «Как Том? Том не различает цвета. Вы ведь знаете об этом, не так ли?» «Конечно, знаю. Об этом все знают. Сегодня он опять в разных шлепанцах. Том не видит, где красное, где зеленое. Молодой человек тоже...» — Но... но это невозможно. Роланд... Роланд прекрасно различает цвета. — Немного странно, не так ли? — сказал мистер Сатерсвейд. — Кажется, я правильно понял. Дальтонизм, ведь это так называется? — Да, именно так. Женщины, как правило, не страдают дальтонизмом, но передается он именно по женской линии. Значит, хотя Лили прекрасно различала цвета, ее сын, скорее всего, должен был бы унаследовать этот недостаток. — Но, дорогой мой Саттерсвейт, Тимоти сын Берил, а не Лили. Сын Лили — это Роланд. Я понимаю, они довольно похожи. Рост, цвет волос и все такое. Возможно, вы просто их спутали. — Нет, — сказал мистер Саттерсвейт, ничего я не спутал. Я все понял. И вижу сходство. Роланд — сын Берил. Ведь когда Симон женился во второй раз, дети были еще совсем маленькие, не так ли? «Женщине, на попечении которой оставлены два младенца, поменять их местами нетрудно, особенно если оба ржеволосые. Сын Лилии Тимоти, а Роланд сын Берилл. Берилл и Кристофера Эдена. Иначе от кого бы мальчику наследовал дельтонизм? Я все понял. Уверяю вас, так оно и есть». Доктор Хортон перевел взгляд на Тимоти, который, не слыша их разговора, все еще стоял изумленный с голубой чашкой в руках. — Я видел, как она покупала эти чашки, — продолжал мистер Саттерсвейт. Выслушайте меня, доктор, вы должны меня выслушать. Мы знакомы с вами много лет. И вы знаете, что, коли уж я решился на чем-то настаивать, значит, так оно и есть. — Святая правда. Не помню даже, чтобы вы хоть раз ошиблись. — Заберите у него эту чашку, — сказал мистер Саттерсвейт. Проверьте ее сами или отнесите на анализ к какому-нибудь химику. Проверьте, что в ней. Я видел, как ее сегодня купила миссис Жия в магазине в деревне. Она знала, что красная разобьется, и тогда она заменит ее голубой, и что Тимати этого не заметит. — По-моему, Саттерсвейт, вы сошли с ума. Но хорошо, я сделаю то, что вы просите. Он приблизился к столу и потянулся за чашкой. — Позволь-ка взглянуть на твою чашку, — сказал доктор Хортон. — Пожалуйста, — ответил Тимоти. Вид у него был недоуменный. — Кажется, она с трещиной. Вот посмотри. Любопытно. На лужайке показалась Берил. Быстрым шагом она направилась к ним. — Что вы делаете? В чем дело? Что происходит? — Ничего, — беспечно отозвался доктор Хортон. — Я лишь хочу проделать для молодых людей один небольшой опыт с чашкой чая. Он посмотрел ей в лицо и заметил отразившийся в нем сначала страх, потом ужас. Не пропустил этого и мистер Саттерсвейт. Не хотите ли вы поучаствовать, Саттерсвейт? Давайте, знаете ли, проведем небольшой эксперимент, испытаем новый фарфор. С недавних пор его делают новым методом. Спокойно переговариваясь, все двинулись по дорожке. Первым шел доктор, за ним мистер Саттерсвейт за мистером Саттерсвейтом, Роланд и Тимоти. — Как по-твоему, что задумал наш док? — сказал Тимоти. — Понятия не имею, — сказал Роланд. — Похоже, у него новая потрясающая идея. — А, да, потом узнаем. Поехали лучше пока покатаемся на велосипеде. Берилл же я резко остановилась. Она повернулась и быстро зашагала к дому. Том крикнул ей вслед. — Что-нибудь случилось, Берилл? — Я вспомнила, что должна еще кое-что сделать, только и всего, — сказала Берил же я. Том Аддисон вопросительно взглянул на Симона. У твоей жены неприятности? Уберил. Насколько мне известно, ничего подобного. Вероятно, она просто опять вспомнила про очередную мелочь. Тебе помочь, берил! крикнул он. Нет-нет, я сейчас вернусь. Она повернула голову в сторону Тома, который лежал, вытянувшись в своем кресле, и сказала вдруг неожиданно резко. — Ах вы, старый болван, вы опять надели разные шлепанцы, они же разные. Вы что, не видите, что один красный, другой зеленый? — Неужели я опять перепутал? — сказал Том Аддисон. — По мне, знаете ли, они совершенно одинаковые. Может быть, это и странно, но для меня это так. Миновав Тома, Берил, ускорил шаг. Тем временем мистер Саттерсвейт и доктор Хортон подошли к домику у въездных ворот. Мимо промелькнул велосипед. «Сбежала», — сказал доктор Хортон. «Из-за вот этого. Наверное, нам следовало ее задержать. Как вы думаете, она вернется?» «Думаю, нет», — сказал мистер Саттерсвайт. «Наверное, это наилучшее решение вопроса». «Задумчиво», — добавил он. «Что вы этим хотите сказать?» «Довертон — старинный дом», — сказал мистер Саттерсвайт. «Старинный дом, старинное имя, хорошее имя. Его носили много хороших людей. Им не нужен скандал. Но если правда выйдет наружу, скандала не миновать. По-моему, пусть лучше едет. — Тому она сразу не понравилась, — сказал мистер Хортон, — сразу. Он был очень мил с ней, вежлив, но она ему не понравилась. — Кроме того, нужно подумать и о мальчике, — сказал мистер Саттерсвейд. — О мальчике вы имеете в виду Роланда. Не стоит ему сообщать о том, что собиралась сделать его мать. — Но зачем она это сделала? Для чего? — Вы больше не сомневаетесь? — сказал мистер Саттерсвейт. — Нет, нисколько. Я, Саттерсвейт, видел, как она переменилась в лице. Я сразу понял, что вы не ошиблись. Но зачем? — Наверное, из жадности, — сказал мистер Саттерсвейт. — Своих денег, насколько я понимаю, у нее нет. Первый ее муж, Кристофер Эден, был наверняка славный малый, но едва ли он что-то после себя ей оставил. Внук Тома Аддисона унаследует немалую сумму, очень даже немалую. Это поместье стоит огромных денег. И долю наследства Том наверняка завещает внуку. Наверное, она хотела, чтобы это досталось ее сыну, а значит и ей. Она жадная женщина. Неожиданно мистер Саттерсвейд оглянулся. «Что-то горит», — сказал он. «Бог ты мой, действительно горит, а, да это же пугало!» Мальчишки, наверное, подожгли. Ничего страшного. Там поблизости ни стогов, ни амбаров. Прогорит и все. — Да, действительно, — сказал мистер Саттерсвейт. Ну что же, доктор, пожалуй, я пойду. Вам ведь не понадобится моя помощь? Я уже и так знаю, что найду здесь. Конечно, я не уверен, что именно, но теперь у меня, как и у вас, нет ни малейшего сомнения в том, что в этой голубой чашке смертельное зелье. Мистер Свейт. Вернулся по дорожке через ворота и пошел дальше, вниз, к реке, где на другом берегу полыхало пугало. Еще дальше, за пугалом, полыхал закат. Прекрасный закат! Краски его играли, высвечивая полнеба и горевшее пугало. — Значит, это и есть твой путь, — сказал мистер Саттерсвейд. Он слегка вздрогнул, увидев возникший вдруг в отблесках пламени силуэт стройной, высокой женщины. На женщине было светлое с перламутровым мотливым платье. Она двигалась навстречу. Мистер Саттер свой замер и не мог отвести глаз. «Лили!» — сказал он. «Лили!» — теперь он видел ее совершенно отчетливо. Это действительно была Лили. Она шла еще слишком далеко, и лица было не разглядеть, но он все равно ее узнал. На мгновение он подумал, интересно, видит ли ее все или только он? потом негромко, почти шепотом произнес «Все в порядке, Лили, твоему сыну больше ничего не грозит». Она остановилась, поднесла к губам руку. Мистер Саттерсвейд не видел, но понял, что она улыбнулась. Лили коснулась пальцами губ и послала ему воздушный поцелуй, а потом повернулась и пошла обратно. Она шла к тому самому полю, где догорала пугало. Вот она и снова уходит, сказал себе мистер Саттерсвейд. На этот раз вместе с ним. Что ж, они принадлежат одному миру. И появляются такие уж это люди, появляются только тогда, когда их зовет любовь или смерть. Он не знал, увидит ли он когда-нибудь еще Лили, но на встречу с мистером Харли Кином рассчитывал весьма и весьма. Потом он, наконец, повернулся и пошел через лужайку обратно к чайному столу, к разноцветным чашкам и к своему старому другу Тому Аддисону. Берилл больше сюда не вернется. Довертон Кингсбурну ничего не грозит. На лужайку выбежал черный пес. Свесив язык и виляя хвостом, он остановился перед мистером Саттерсвейтом. За ошейником блестела свернутая бумажка. Мистер Саттерсвайт наклонился, достал, расправил и прочел написанное разноцветными буквами послание. «Поздравляю! До встречи! Ха-ка!» «Спасибо, Гермес!» — сказал мистер Саттерсвейд вслед псу, мчавшемуся со всех ног по лугу, чтобы скорее присоединиться к двум темным фигурам, которые все еще были рядом, но уже исчезли из виду.